«Пол, остатьте!» Все сорвалось. Полночи они с переводчиком, болтливым заносчивым типом, проторчали у облезлого дома, в котором жил этот проклятый Михеев, напрасно пытаясь связаться по рации с гангстерами, должными вот-вот подкатить сюда с захваченным ими клиентом. Но рация не отвечала. Время перевалило за полночь. И вдруг из темноты возник этот самый парень, весь какой-то взъерошенный, прихрамывающий, один, без машины. А статья столбенело смотрел, как он входит в подъезд, скрываясь в его темном череве. Пискнула ржавой петлей, облупленная в грубых подтеках масляной выцветшей краски, входная дверь. Он недовольно воззрился на переводчика, уже успевшего растерять за долгие часы ожидания свою юрническую самоуверенность. «Поехали на базу», — пробормотал тот, отводя в сторону смурной взгляд. «Чего-то не срослось». Что именно не срослось, прояснилось лишь на следующий день, когда в коттедж, мрачный как голодный вепрь, пожаловал толстячок с пронзительными глазами. Глава мафиозного клана, именовавшийся Кузьмой Федоровичем. Уместив на диване теплое клетчатое пальто, мафиози повалился в пухлое кожаное кресло и, скрестив на груди татуированные пальцы, впился удавьим взором в невозмутимое лицо Астати, молвив с вежливой неприязнью, «Как проводим время, господин американец?» Впустую, вежливо и отчужденно ответил Астати. Хорошо у нас начинается сотрудничество, процедил Кузьма Федорович. Просто здорово начинается, весело. А что такое? Лениво произнес Стати. У ваших людей прошлой ночью случились неприятности? Представьте себе, пятеро парней в смятку. Ну, я выражаю соболезнования. остати неопределенно повел кистью руки в воздухе. И понимаю ваше некоторое огорчение, но давайте оставим эмоции. В нашем деле ничего, кроме вреда, они не принесут. И не пытайтесь узреть во мне корень несчастья. Я в самом начале обсуждения операции был против таких усложненных методов, которые навязали мне эти ваши ребята. К чему вообще такого рода победы? Проще простого — вскрыть дверь. Тем более квартира не снабжена охранной системой, произвести обыск, не желая озлоблять и без того взвинченного потерями ценных кадров хозяина. Пол говорил увещевающий, лишь с малой таликой укоризны. Если обыск не даст результатов, тогда да, тогда можно подумать о силовых методах к тому же с напором перебил кузьма федорович сегодня выяснилось вы дали неверную информацию то есть то есть этот парень носит фамилию Ракитин. ракитин повторил по слогам откуда вы взяли что он какой то михеев он офицер служит в воинской части сейчас пытаемся выяснить в какой именно а вот это Остати задумчиво почесал щеку. «А вот это большое и загадочное говно!» — прорвало мафиози. «И как бы в него нам не вляпаться! Тут пахнет спецслужбами, господин хороший. И очень отчетливо. Если вы подставляете меня под сотрудничество со всякими вашими органами...» «Я клянусь Богом!» — воскликнул Остати возмущен. «Рима!» В свою очередь заорал Кузьма Федорович. «Ты, сучка, где там? Неси джин с тоником! Шевели жопой!» Перепуганная шлюха тут же явилась с подносом, где стояла бутылка, две желтенькие запотевшие банки и высокие бокалы. «И брысь отсюда!» — свирепо позыркнул на нее хозяин. Затем, открыв пшикнувшую банку, отпил из нее глоток, облизал губы, и молвил уже устало с ноткой дружелюбия. «Пол, надо колоться! Тут в темную уже не сыграть! Выкладывай, что именно тебе надо! Иначе дело не будет!» Какое-то мгновение отделяло остати уже покорившегося воли и логики старого хитрого бандита от неверного решения, от соблазна поведать истину. «Хорошо», — сказал он, — «я беру тайм-аут на день». «Мне необходимо посоветоваться с партнерами, все взвесить. Не я один решаю, как быть с ответом на ваш вопрос». «Какие проблемы?» — напористо вскинулся на него собеседник. «Вот телефон, звони, совещайся». «Я должен все взвесить», — упрямо проговорила Стати. «Поскольку из категории человека, оказывающего мне одолжение, вы превратитесь в партнера». «Ну, за это и выпьем», — произнес, недобро глядя на него, Кузьма Федорович. «И побыстрее с решением. Я ждать не люблю». Днем, оторвавшись от сопровождавшего его переводчика, остати, затерявшись в толпе, нырнул из нее в какой-то проходной дворик. Оттуда быстро прошагал к метро. И вскоре, прижимая портфель к груди, сидел в вагоне на грязном дермантиновом диване, напряженно размышляя, куда именно ему податься. Он слишком многое прочитал в пронзительном взгляде Кузьмы Федоровича, и такой партнер и помощник был ему категорически не нужен. Дальнейшую партию предстояло сыграть, опираясь исключительно на личные возможности. В этой стране он ими покуда не располагал, но упрямо надеялся таковые возможности обрести.